Глава 28. Я больше не звонил Марату. Продолжал поиски Кристины, уже сам не понимал, зачем. Мне просто нужно было убедиться, что у нее все хорошо. Даже нанял людей следить за глебом Виктором и ее мамашей. И, конечно, универ. Уже на следующий день я позвонил Петру Сергеевичу, чтобы выяснить, что там с отчислением Крис, и как повернуть все спять. До сих пор в голове шумят ее слова, что я во всем виноват. И была в них доля правды, потому что довольно часто я настолько увлекался Крис и ее идеями, что просто не пускал ее на учебу, мотивируя это тем, что работой и жильем я ее все равно обеспечу. Когда я вспоминаю то время, меня начинает знобить. От тоски. От страха, что тех эмоций, той свободы, что дарила Крис, я больше не испытаю. Может быть, я поэтому и прятал ее так долго от родни. Потому что знал, она не та, кому будут рады. Она другая. Несколько звонков... Час времени и полностью оплаченная учеба творят чудеса. Теперь Крис сможет учиться. Я бы с удовольствием сообщил ей об этом, но ее нигде нет. Каждый день я слушал отчеты людей, которые ничем пока не помогли. Нет Кристины в городе. Я начал искать родственников, но отца не было в живых, а родственники его давно не видели, ни Крис, ни ее мать. Я не поверила и им, оставив слежку. Чувствую, как от паники, от страха, что с ней могло что-то случиться, начинаю сходить с ума. Нашел лишь адрес бабушки Кристины, но она давно не живет в своей квартире. Это какой-то пиздец. Словно лабиринт, из которого нет выхода. И чем больше дней проходит тем сильнее кажется, что стены сужаются, давят, уничтожают меня изнутри. Братья названивают, приходят, но я игнорирую. Понимаю, что уже хернёй страдаю, сам выгнал, сам все решил, а теперь зачем-то устроил игру в ищейку. Ясно же, что Кристина не хочет, чтобы я её нашёл. Никому не звонит, ни с кем не общается — Стоп. Лиза, блин, как я про них забыть-то мог? Сразу ищу переписку с Матвеем. Какого они там числа улетали? Ага, вот. Завтра должны вернуться. Откидываюсь на спинку кресла и выдыхаю. Кому как не лучше подруге знать, куда делась Кристина? Ну, конечно, скорее всего, она ее и прячет. Осознав это, я даже принимаю за работу, которую последние дни вечно откладывал. Даже еду к Саиду на ужин. Он сам открывает мне, сначала удивленно замирает, а потом кивает довольный. Рад, что ты одумался. Проходи. Нелли? Наиль пришел говорит, провожая меня в огромную гостиную их дома. Забавно то, что в этом доме я вырос, но никогда не чувствовал себя здесь хорошо. Казалось, что изначально тут хозяин Саид и семья, которую он приведет, а мы с братьями просто временные жильцы, которые должны съехать, как только достигнут зрелости. Даже сейчас в этом храме золотой лепнины и восточных узоров я чувствую себя не в своей тарелке. И дело даже не в Нелли, которая уже принесла мне чай и села рядом, опустив голову. Я толком лица ее не видела. Наверное, посмотреть надо. В конце концов, мы рано или поздно поженимся. Интересно даже, что она сама обо мне думает. Ей хочется замуж или комфортно жить рядом с сестрой? Я беру чай и перевожу взгляд на Диляру. Будучи красивой, стройной девушкой, она заметно сдала за последние годы. Кажется, что каждая беременность выкачивает из нее силы. Но Саид продолжает настаивать на сыне. Я на миг прикрываю глаза, вспоминая, какой цветущей выглядела Крис, даже обнаженный, Даже с приличным животиком она для меня самый лакомый кусочек — наливное яблочко, как сказал Саид. Впервые увидев ее. Пойдем пройдемся, говорю вслух, и скашиваю взгляд на тонкий профиль Нелли. Она бросает на меня затравленный взгляд, потом переводит на Саида, и тот кивает в знак согласия. Господи, 21 век, а словно в каменном живем. Это дает понять, что стоит мне уединиться с Нелли, как свадьбу, назначенная на лето произойдет уже завтра так что поднимаюсь сам резко хотя лучше я сам в конце концов боюсь как бы ты себе чего-нибудь не повредила если все время будешь смотреть в пол саи тут же бычится начинает а я подхватываю куртку и легко шагаю удаляюсь к двери Что с тобой происходит? Ты же даже не поужинал? Боюсь просто, что еще пару минут в этом доме, и я тоже буду отпрашиваться у тебя в туалет. Не утрируй. Это мой дом. Конечно, тут все делается с моего разрешения. Знаешь, если отец был таким, как ты, я даже рад, что не узнал его как следует. Наш отец на самом деле был жестоким ублюдком, но об этом не принято было говорить. Я ничего не помню, знаю только, что нас всех привезли из богом забытой деревни в этот дом и отдали на воспитание домработницам. Мама как-то быстро умерла, а мы остались. И самые близкие мне люди по итогу стали братья пусть и прилично меня подтрунившие. У меня никого нет больше. Ну и терпеть властные замашки отца, который из-за своей жестокости погиб, мне не хочется. Наш отец дал нам возможность быть людьми. Да, только порой кажется, сам не знал, как этими людьми быть. Мне идти надо. Киваю брату и ухожу. Уже жалею, что вообще решил заехать. Дурак. Близости захотелось. Единение. Родства душ, наверное. Я доезжаю до офиса. Только сейчас, на миг взяв телефон, и опешил от количества пропущенных от Матвея. Ого! Перезваниваю и тут же слышу не его голос, а Лизы. Надрывный, злой, требовательный. «Что ты сделал с Кристиной? Почему она не выходит на связь?»